Глава 3. Чья-то рука прикоснулась к моему плечу, сжала. Последовал резкий толчок. Чувствительный было больно. Зачем? Что я сделал? Толчок вырвал меня из иной реальности кабинета Ушакова. Папеньки, папеньки, Иван, очнитесь. н а сегодня хватит. Да просыпайтесь же. А что? Я все еще не мог прийти в себя и ошеломленно моргал, не понимая, что происходит. Наконец зрение сфокусировалось на лице Арсения Петровича. Тот выглядел немного испуганным. Арсений Петрович, вы что происходит? Где Ушаков? Не волнуйтесь, все в порядке. Вы по-прежнему в лаборатории. Совершили первый прыжок в прошлое, подключились к сознанию своего предка. А Ушаков, позвольте, Ушаков Андрей Иванович, глава тайной канцелярии? Да, он меня, то есть моего предка, пристроили к нему копиистам. Буквально только что, и все это произошло словно со мной. Это нормально, пробормотал Арсений Петрович, но как-то неубедительно. Он вытер солбак р у п н ы е капельки пота. Вы, наверное, хотите пить? Обычно, когда возвращаются из экскурса, все хотят пить. Жажда воистину нечеловеческая. По себе помню. Тут не столько физиология, сколько психология. Да, очень хочу. Ведро, наверное, выпил бы. И все так реально. Не знаю, мне словами не описать, даже как-то страшно, не верится, будто видел сон и в то же время это было наяву. Эх, не объяснить. Сокрушенно вздохнул я. Арсений Петрович закивал. Полностью. Ничего объяснять не нужно. Я тоже проходил через это. Ваши впечатления, эмоции мне знакомы. А на сегодня все, хватит. Ни о чем не думайте, езжайте домой, там хорошенько отоспитесь, а завтра часиком к десяти возвращайтесь в лабораторию. Тогда и напишите мне доклад. Ничего такого, буквально пару строчек, исключительно ради отчетности. Я охотно согласился. Вы правы, мне в самом деле лучше домой поспать, но сначала воды. И я жадно прильнул к протянутому Арсением Петровичем стакану, в котором плескалась холодная до зубовного лома минералка. Стакан у меня периодически отбирали, вновь доливая его до краев, а я долго пил и не мог напиться. Лаборатория профессора Орлова. Это была фамилия Арсения Петровича, находилась в пригороде. Она принадлежала институту с длинным и совершенно непроизносимым названием. Скажу больше: из этого названия совершенно невозможно было понять, чем собственно занимается институт. Я смутно догадывался, что корни его произрастают из какой-то беревской шарашки, работавшей на оборонку. Институт с конца в о с м д е с я т х в л а ч и л жалкое существование. Лишь в начале века произошли положительные сдвиги, однако последствия тех черных для науки лет до сих пор давали о себе знать. В штате в основном состояли сотрудники довольно преклонного возраста или молодые амбициозные ребята, вчерашние выпускники вузов, людей среднего, можно сказать, потерянного поколения раз два и о б ч и л с я Большое начальство разъезжало на солидных служебных Волгах. Народ побогаче на личном авто. Остальные пользовались выделенным под нужды института автобусом, который собирал сотрудников по утрам и развозил по домам после рабочего дня. Но сегодня меня отпустили пораньше, а это означало, что рассчитывать на казенный транспорт не приходится. Большого желания торчать на работе еще несколько часов я не испытывал. Такси в такую глухомань было не вызвать даже забешенные деньги. Оставался только один вариант – доехать на пригородном автобусе. Кто-то из лаборантов услужливо п о д с у н у л мне расписание. По всему выходило, нужно спешить. Я даже душ не стал принимать, быстро переоделся, запихал белый халат, а как же х р а м н а у к и в шкафчик, закрыл накодовый замок и пошел на выход. в а х т е р в аквариуме, хоть и прекрасно помнил меня в лицо, все равно не давал никому покинуть лабораторию без прикладывания пропуска к электронному т у р н и к е т у Ходили слухи, что скоро п о с т а в и т и алкотестеры. Молодые лаборанты, привыкшие к бурным выходным, всерьез разрабатывали способы обмана, хитрой техники. Я практически не выпивал и меня эта проблема интересовала мало. Гораздо сильнее сейчас заботил другой вопрос: побыстрее добраться домой и завалиться спать. Чувствовал я себя неважно. Пригородный автобус пришел на удивление точно, т ю т е л ь к а в тютельку с расписанием. Пассажиров было немного. Дачный сезон позади, вот со второй половины апреля народу будет как сельди в бочке, не втиснешься. Я прошел к свободному месту, плюхнулся на жесткое пластмассовое сиденье, обтянутое ржаво-коричневым дерматином, и сразу понял, что меня неудержимо к л о н и т к о с н у С трудом вытерпел до появления кассира, отдал ему кровный полтинник, получил в замен билет. Несчастливый машинально отметил мозг в правой половине сумма цифр ы больше. Опустил подбородок и задремал. Автобус подпрыгивал на неровностях. Эх, дороги, дороги! Когда же у нас наконец появятся нормальные, пусть не автобаны, но хотя бы не просто направление. Пассажиров подбрасывало, голова моталась вверх вниз. Я на мгновение просыпался, недоумевающе оглядывался и снова впадал в почти бессознательное состояние. Нужную остановку не проспал только чудом. Зашел в подъезд, открыл дверь, едва н е р а с т я н у в ш и с ь на пороге. Ноги были как ватные, отказывались слушаться, словно я подарил их кому-то другому. Сил едва хватило только на то, чтобы вскипятить чайник. Есть не хотелось, только пить. Принято считать, что лучше всего, у д о в л е т в о р я е т жажду, зеленый чай. Я выдал полтора литра и не напился.